Я, разумеется, вызвался тут же проследовать в пивную, занять места и охранять их, покуда не кончится вся эта профсоюзная говорильня. Но мне возразили, что каждый из нашей компании уже вступил с подобным предложением, что я не умнее других и что если заседать, то всем вместе, а если ленять, то тоже сообща. Ну, сами понимаете, восемь человек, мимо актового зала, идущие пить пиво, Это уже политические демонстрации. Но я, между прочим, к нашим тогдашним идеологическим играм относился вполне лояльно. Мы томились на собраниях три-четыре раза в месяц, а мусульмане творят намаз по нескольку раз на дню. Как говорится, от добра добра не ищут. Как сейчас помню,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 Ранний брак обременял Пеку примерно так же, как тонюсенькое обручальное кольцо на безымянном пальце. Он сиборитствовал, чился вовлекать в интимную близость наших алгоритмовских дам, вслед за мной называя это бескорыстной гормональной поддержкой одиноких женщин. Я к тому времени тоже окольцевался, женился на девушке только за то, что она совершенно не реагировала на мое общепризнанная астроумия. Сравнивая ее с разными доступными хохотушками, я вдруг понял, эта утонченная серьезность есть знак высшей душевной и нравственной организации. Результатом стал марш Мендельсона, сыгранный ленивыми музыкантами в Грибоедовском дворце, когда же выяснилось, что эта утомительная серьезность есть всего лишь признак отсутствия чувства юмора,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 Одетый в серый твидовый пиджак, вишневый пуловер и нежно-фисташковую рубашку, постукивая по красной скатерти зажигалкой,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 Но в том памятном случае, как вы сами понимаете, галстук цвета взбесившегося хамелеона. На вопрос вошедшего в раж Букина я оскорбно сообщил, что за рубежами Отечества не бывал ни разу. — Ни разу! — зловещим эхом повторил Букин. — Гуманков! Лучший программист ни разу! — Где социальная справедливость? — Неужели ни разу? — огорчился Пиковский и приветливо кивнул мне головой из президиума. — Но ничего не поделаешь. Документы ушли на оформление. Я сожалею. — Неужели мы допустим, чтобы Пиковский поехал в шестой раз, а Гуманков... — Не допустим, — взоревел зал. — Гуманков...